Корнелиусу фон Дорну было очень скверно. Он дрожал от холода в узком и тесном каменном мешке, куда его головой вперед запихнули теремщики Константина Еленинской башни. Башня была знаменитая, ее страшилась вся Москва, потому что здесь, за толстыми кирпичными стенами, располагался разбойный приказ, а под ним темница и дознанный застенок, из-за которого башню в народе называли не ее природным красивым именем — а попросту пытошный. По ночному времени схваченного на митрополитовом подворье разбойника дознавать не стали, а сунули до утра в щель, выемку длиной в три аршина, высотой и шириной в один. Не привстать, не присесть, да и не перевернуться толком. Больше суток в такой мало кто выдерживал, а иные, которые сильно тесноты боятся, и ума лишались. Служители приказа, люди опытные и бывалые, знали, кто в щели ночку пролежит, утром на дознании, как шелковый будет. И палачу возни меньше, и дику облегчение, и песцу казенную бумагу на пустые в не переводить. Первые минут пять оцепеневший от ужаса капитан бился во тьме, стукаясь с затылком о твердое, а локтями утыкаясь в камень. Дверцу, не дверцу, даже заслонку. За ним захлопнули, оставили малое окошко, чтоб не задохся. Потом фондорн стиснул зубы и велел себе успокоиться. Брат Андреас до того, как уехать в Гейдельбергский университет, а после в монастырь часто говорил с Корнелиусом, тогда еще подростком, о природе страха. В ту пору Андреас почитал худшим врагом человеческим не 10 смертных грехов и не дьявола, а страха. Страх — это и есть дьявол, все наши несчастья от него, — повторял старший брат. И еще никто не напугает тебя так, как ты сам. А ведь бояться-то нечего. Что уж, кажется, может быть страшнее смерти? Только и смерть вовсе не страшная. Она не только конец, но и начало. Это как в книге. Нужно прочитать до конца одну главу, на следующей странице начнется другая. И чем лучше твоя книга, тем вторая глава будет увлекательней. Как же еще-то, — он говорил. Если тебе плохо, помни, что плохое когда-нибудь закончится, и не падай духом. Не бывает так, чтобы человеку совсем уж делалось невмоготу. Тогда милосердный Господь жалится и заберет душу к себе. А пока не забрал, крепись. И Корнелиус стал крепиться. Ну и что что каменный мешок, и не приподняться, — сказал он себе. А если бы я в постель улегся спать, к чему мне подниматься? Почивай себе до утра». Он попробовал представить, что над головой у него не каменная кладка, а бескрайний простор и высокое ночное небо. Если же он не встает, то ни от невозможности, просто не желает, ему и так славно. То волокли по улице, пинали и били, а теперь хорошо, спокойно и лежать не так уж жестко, солома подстелена. Утром, когда на дознание поволокут, вздернут на дыбу и начнут кнутом кожу со спины сдирать, это щель раем вспомнится». Нет, вот об этом думать не следовало. При мысли о застенке худший враг рода человеческого набросился на Корнелиуса люто, скрутил и так закогтил сердце, что хоть вой, только бы утро подольше не наступало. Повезло, Адаму Вальзеру вышел сухим из воды. Поди еще затемно, как только ночные дозоры с дорог уйдут, кинется вон из Москвы. Захватит своего ненаглядного замалея, прочие книги бросит. Ну, может, еще Аристотеля Дранова прихватит. Тяжесть невелика. Язык он знает хорошо. Нацепит кафтанишка, валенки, шапчонку кошачьего меха, сойдет за русского. Глядишь, и до границы добежит, бог слабым покровительствует. А там, в Европе, все аптекаревы мечты осуществятся. Переплавит он ртуть, сколько достанет в золотые слитки, и заживет себе вольным богачом. Так стало горько от этой несправедливости, что дрогнул капитан фон Дорн, заплакал. Что на пытки-то говорить? Называться кто таков, или уж лучше терпеть, помалкивать? На канцлерову защиту все одно надежды нет. За убийство в митрополитовом доме боярин Матфеев своего адъютанта сам палачу отдаст. Крикнуть слово и дело... Рассказать про тайник, про либерею, так все равно выйдет, что Корней Фондорин вор. Украл царевое имущество и знал, чье крадет. За это Вальзер говорил, руку рубят, и после на железный крюк подвешивают. Надо будет сначала узнать, как московиты карают за убийство монаха, и тогда уж выбирать, кричать слово и дело или помалкивать. На этой мысли Корнелиус успокоился. «Главное ведь принять решение». А на остальное воля божья Поворочился немного солома мало спасала потрясся от каменного холода и сам не заметил как уснул на завтра заслонка загрохотала лишь далеко за полдень одервеневшего фондорно за ноги вытащили из щели и поволокли под мышки из одного подвала в другой только не холодный а жаркой. потому что в углу расспросной коморы пылал огонь, и приземистый мужик с засученными рукавами в кожаном переднике шевелил там на углях какими-то железками. Корнелиус сначала посмотрел на раскаленные клещи, на свисавшую с потолка веревку — это и была дыба, и только потом повернулся к столу, за которым сидели двое — козлобородый диак с бледным тонкогубым лицом и молоденький писец раздявившийся на арестанта с любопытством. Видно, пыточная служба ему была вновь. «Страха нет», — сказал себе фондорный, стиснул зубы, чтобы не стучали. «Есть больно боль лишь простой зуд потревоженных нервов. Станут пытать — будем орать. Больше все равно делать нечего». «Что, вор?» — разулыбался криво, усмехнулся дьяк. «Познал про государеву милость». «Я вот вам длиннобрехом брехалы-то поотрываю», — сказал он уже не Корнелиусу, а приведшим его тюремщиком Те забожились, было, что ни о чем такому вору не сказывали, но тонкогубый махнул рукой, заткнитесь. По воле всемогущего Бога, великий государь, царь великий князь Алексей Михайлович оставится земное царствие, иди в вечное блаженство небесного царствия, а перед тем, как Господу душу отдать, тут дьяк трижды перекрестился. Великий государь повелел должникам недоимки простить, «Колодников и кандальников на волю выпустить и даже убивцев помиловать!» Корнелиус встрепенулся. «Значит, царь умер, а перед смертью должно быть пришел в сознание и, согласно русскому обычаю, объявил долговую и уголовную амнистию, чтобы недоимщики и узники за грехиного представленного Алексея перед Всевышним поискренней ходатайствовали».